Глава тринадцатая Боже милостивый, бедная госпожа моя, вот-вот лишится чувств. И боли ее утихли, и капли кончились, и склянка с лекарствами разбилась, и сиделка порезала себе руку. А я большой палец, — скричал доктор с лоб. И ребенок там, где он был, — продолжала Сузанна. И повитуха упала навзничь на ребро подставки у камина и так зашибла себе ляжку, что она у нее черная, как ваша шляпа. «Пойду погляжу», — сказал доктор Слоп. «А на этого не стоит», — возразилась Сузанна. «Вы бы лучше поглядели на мою госпожу. Но повитухе очень бы хотелось сперва вам рассказать, как обстоит дело, почему она и просит вас пожаловать сию минуту наверх и поговорить с ней». Природа человеческая во всех профессиях одинакова. Повивальная бабка только что была превознесена над доктором Слопом. Он этого не вынес. «Нет», — возразил доктор Слоп, — «приличнее было бы, если бы эта повитуха спустилась ко мне». «Люблю субординацию», — сказал дядя Тоби. «Нибудь ее не знаю, что стало бы после взятия Лили с гарнизоном Гента во время голодного мятежа в десятом году». Я тоже подхватил доктор Слоб, пародируя замечание дяди Тоби, вскочившего на своего конька, хотя и его конек не хуже дядиного закусил у дела «Не знаю, капитан Шенди, что случилось бы с нашим гарнизоном наверху посреди мятежа и кутерьмы, поднявшихся, кажется, там сейчас, если бы не субординация моих пальцев по отношению к многоточиям, применение которых, сэр, при постигшем меня несчастье, приходится, а пропас, кстати, французский, что не будь их порез моего большого пальца, пожалуй, ощущался бы семейством Шенди до тех пор, пока семейство Шенди существует на свете». Глава 14. Вернемся теперь к многоточию в предыдущей главе. Замечательная уловка красноречия состоит, по крайней мере, состояла в то время, когда красноречие процветало в Афинах и в Риме, и состояла бы до ныне, если бы ораторы носили мантии, в том, чтобы не называть вещь, если вещь эту вы держите при себе инпетта в уме, и готовы вдруг предъявить ее, когда понадобится. Шрам, топор, меч, продырявленную нижнюю одежду, заржавленный шлем, полтора фунта золы в урне или трехкопеечный горшок рассола, но превыше всего по-царски разодетого грудного ребенка. Впрочем, если ребенок бывал слишком юн, а речь такой длины, как вторая Филиппика Тулия, он, разумеется, почкал мантию оратора. А с другой стороны, будучи переростком, оказывался слишком громоздким и стеснял движения оратора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 Он запустил в мешок руку, чтобы иметь их наготове и выложить, когда ваши преподобия сосредоточили столько внимания на наготочии. Если бы ему это удалось, дядя Тоби был бы, конечно, посрамлен. Фраза его и вещественный довод сходились в данном случае точка в точку, как две линии, образующие исходящий угол равелина. Доктор Слоб ни за что бы не поступил со своим инструментом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 Так водится в спорах, что противник может возражать, взяв его э, в том смысле, какой ему нравится, и какой он находит для себя более удобным. Это обстоятельство отдало все преимущества в споре дяди Тоби. «Господи, боже мой!» – воскликнул дядя Тоби. «Неужели детей выводят на свет с помощью шприца?» Глава шестнадцатая. Честное слово, сэр.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 Или же от пореза большого пальца я действовал немного неловко. Или, может быть, как хорошо, однако, проговорил мой отец, прерывая это перечисление возможностей, что ваш опыт сперва проделан был не над головой моего ребенка. Она бы не пострадала ни на вишневую косточку, отвечал доктор Слов. А я утверждаю, сказал дядя Тоби, что вы бы ему расплющили мозжечок, разве только череп у него крепок, как граната, и обратили все его содержимое в жижу.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 Читателю решительно невозможно тут что-нибудь понять. Довольно того, что понял доктор Слоп. Взяв в руку свой зеленый байковый мешок, он с помощью туфель Абадии весьма проворно для человека его сложения зашагал через комнату к дверям, а от дверей добрая повитуха проводила его в комнату моей матери. Глава восемнадцатая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 Вместе с тысячей других изысканий и пререканий о бесконечности, предвидении, свободе и необходимости и так далее, на безнадежных и недоступных теориях, которых свернулось и погибло уже столько умных голов, никогда не причиняли ни малейшего вреда голове дяди Тоби. Отец мой это знал и был крайне поражен и раздосадован нечаянным решением вопросом моим дядей. «А понимаете ли вы теорию этого дела?» — спросил отец. — Хм, ни капельки, — отвечал дядя. — Но есть же у вас какие-то идеи относительно того, что вы говорите, — сказал отец. — Не больше, чем у моей лошади, — отвечал дядя Тоби. — Боже милости, — воскликнул отец, возведя глаза к небу и сплеснув руками. — В твоем простодушном невежестве столько достоинства, брат Тоби, что прямо жаль заменять его знаниями, но я тебе расскажу.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 В голове каждого здорового человека происходит регулярная смена тех или иных идей, которые следуют вереницей, одна за другой, точь-в-точь, точь, как артиллерийский обоз, сказал дядя Тоби. Как вереница бредней, продолжал отец, которые сменяют одна другую в наших умах и следуют одна за другой на определенных расстояниях, совсем как изображение на внутренней стороне фонаря, вращающегося от тепла свечи.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 если он существует а если нет так его прахом клянусь прахом моего дорогого рабле и еще более дорогого сервантеса разговор моего отца и дяди тоби о времени и вечности был такой что только пальчики облизать и отец мой с горяча его оборвавший похитил из онтологической сокровищницы такую драгоценность которую вероятно не способны туда вернуть Никакое стечение благоприятных случайностей и никакое собрание великих людей. Глава двадцатая Хотя отец мой упорно не желал продолжать начатый разговор, а все не мог выкинуть из головы дымовую вертушку дяди Тоби. Сперва он, правда, почувствовал себя задетым, однако сравнение это заключало в себе нечто, подстрекавшее его фантазию. Вот почему...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 Ведь остроумие и рассудительность никогда не идут рука об руку на этом свете, поскольку две эти умственные операции так же далеко отстоят одна от другой, как восток от запада. «Да», — говорит Лок, — «как выпускание газов от икания», — говорю я. Но в ответ на это Диди, великий знаток церковного права в своем кодексе «де фартенди ет иллистранди фалаксис», об восполнении и изъяснении ошибок, латинский, утверждает и ясно показывает, что пояснение примером не есть доказательство. И я, в свою очередь, не утверждаю, что протирание зеркала до да чиста есть силлогизм, Но от этого все вы позвольте доложить вашим милостям, видите лучше. Так что главнейшая польза от вещей подобного рода заключается только в прочистке ума перед применением доказательства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 Ничтожнейших зачатков рассудительности А что касается остроумия То без него обходится совсем и совершенно Ибо поскольку не искры Его там не требуется То не искры его там и не отпущены Да охранят нас ангелы Господни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 На нас падает время от времени столько лучей, сколько полагает необходимым отпустить их для освещения пути нашего во мраке неведения тот, чья бесконечная мудрость точно отвешивает и отмеривает всякую вещь. Таким образом, вашим преподобием и вашим милостям теперь ясно, и я больше ни минуты не в силах скрывать от вас, что горячее мое желание относительно вас, с которого я начал,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 Тут одна половина ученого сословия с оружием наперевес бросается на другую его половину, после чего все смешивается в кучу и валяются в грязи, как свиньи. Там, напротив, собратья по другому ремеслу, которым следовало бы выступать розно друг против друга, несутся вереницей в одну сторону, подобно стае диких гусей. Какая бестолковщина, какие промахи!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 Какой-нибудь честно отложенный спорный вопрос, например, мог ли бы нос Джона О. Нокса поместиться на лице Тома О. Снайлса без нарушения прав чужой собственности или не мог бы, поспешно решен в 25 минут между тем, как при тщательном учете всех про и контра, за и против, латинский,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 Какие затруднения, вред или зло причиняют кому-либо похвальная жажда знания, если ее возбуждают мешок, горшок, дурак, колпак, рукавица, колесико, блока, покрышка плавильного тигля, бутылка масла, старая туфля или плетеный стул? Как раз на таком стуле я сейчас и сижу. Вы мне позволите пояснить вопрос об остроумии и рассудительности посредством двух шишек на верхушке его спинки. Они прикреплены, извольте видеть,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 «Я не питаю никакого отвращения, никакой ненависти, никакого предубеждения ни против больших париков, ни против длинных бород, до тех пор, пока не обнаруживаю, что парики эти заказываются и бороды отращиваются для прикрытия упомянутого плутовства, какова бы ни была его цель. Бог с ними, заметьте только, я пишу не для них».